И она терпела еще целый день. А через два дня кивнула на холст, прислонённый лицом к стене, и спросила. — Ну, как ведет себя мой кузен? — Плох, — сказал Рафаэлит. — Ему неинтересно. Наверное, ум не тем занят. — Он ведь, знаете, поэт, — сказала Флёр. Рафаэлит взглянул на нее